Эту книгу следует рассматривать как завершение нашей своего рода трилогии материалов к биографии Эйзенштейна. Первой ее частью была антология текстов, написанных Сергеем Михайловичем о своем учителе, главном человеке, встретившемся ему в жизни, которого он называл своим духовным отцом. Эйзенштейн о Мирхольде. Примечание. Эйзенштейн о Мейерхольде. Составление и комментарии Забродина. Москва. 2005 год. Конец примечания. Ее составили тексты, начиная с записей за несколько лет до фактического знакомства Сергея Михайловича с Мейерхольдом и заканчивая мемуарными главками, когда ученик стал хранителем литературного архива, погубленного властью учителя. В этих текстах запечатлены все восторги, все страхи ученика перед величием мастера, все перемены, все перипетии их сложнейших отношений, кинорежиссера, изгнанного из театра, и режиссера театра, так и не сумевшего прижиться в кино, человека, физически уничтоженного тоталитарным режимом, и человека, сумевшего сохранить жизнь при всех трагических поворотах судьбы. Эта книга складывалась как своего рода документальное повествование, где роль составителя была достаточно скромной, не мешать голосу героя, ограничившись реальным и искусствоведческим комментарием. Другая книга, Эзенштейн «Попытка театра», Повествует о работе Эйзенштейна в драматическом театре. От первых любительских опытов красноармейской самодеятельности в период гражданской войны до многомесячных репетиций в 1934 году пьесы Натана Зархи Москва вторая в театре революции. В ней сделан акцент на внутреннем смысле театрального периода жизни Эйзенштейна поисках различных масок Эффективных для достижения своих целей как в творческой работе, так и в жизненных передрягах, надо добавить, что еще в 1928 году Пудовкин послал Сергею Михайловичу калаш из восточных масок, который сопроводил таким комментарием: Это, конечно, не портрет ваш, это ваш истинный лик. Один раз в жизни я его угадал и не забуду никогда. Забродин. Обложка титула. Комбинация масок, от вызывающей улыбку до внушающий ужас, была вынесена на обложку книги как метафора многоликости героя, которая была разгадана. Вот эта самая многоликость, вырабатываемая сознательно на протяжении десятилетий, и помогала Эйзенштейну находить способы выжить в условиях неустойчивого равновесия эпохи. Книга была построена как театр документов. В ней материал был разбит на семь сезонов, перебиваемых двумя интермедиями, и завершался эпилогом. То есть изложение было в значительной мере театрализовано, и автор играл роль своеобразного зазывалы. Форма третьей книги может трактоваться как своего рода пазл. Формообразующая глава здесь «Три дня в августе. Совпадение по времени трагедии личной и творческой». В книге использовались в качестве очерков как ранее опубликованные, так и подготовленные для этого издания публикации. Остается надеяться, что читателю Будут близки логика и смысл этой комбинации разнородных составляющих. Помимо проблемы, наверное, точнее сказать, антитезы, так называемого возвышающего обмана и низких истин, применительно к нашему герою встает не менее существенная проблема сокрытого. Эйзенштейну принадлежит в высшей степени парадоксальное признание – А известно ли вам, что самый верный способ сокрыть – это открыть до конца? Примечание. Эйзенштейн о Мирхольде, том 1, страница 358, конец примечания. Прочитав такое, поневоле задумаешься, что кроме самых верных способов сокрытия могут существовать и другие. Умолчание, к примеру. Рассмотрим всего лишь один случай. Вот конец его письма от 10 мая 1930 года Аташевой. «Ведь правда, я становлюсь опять маленьким и вступающим. Письмо ведь совсем мальчишеское. Чем не Володька?» Примечание. «Киноведческие записки», 1997-1998 годы, номера 36-37, страница 223. Комментарий в публикации следующий. Кто имеется в виду, установить не удалось. Примечание. Киноведческие записки 1997-1998 годы, номера 36-37, страница 224. Конец примечания. Признаться, тогда, как и многие годы следом, я думал, что речь у Сергея Михайловича идет о Владимире Нильсине, высланном осенью 1929 года из Москвы. Но, познакомившись с письмами матери Эйзенштейна и Аташевой к уехавшему в зарубежную командировку Сергею Михайловичу, обнаружил часто встречающуюся там фамилию Силлова с упоминанием о денежных долгах того Эйзенштейну. Наконец, в письме, написанном Юлией Иванной сыну 30 января 1930 года, встречаются такие строки. «Вот потому-то мне безумно жалко, что единственный твой запас – займы». Вряд ли удастся получить от сил Точка. Тебе, наверное, писала Пера о судьбе, постигшей его. Ргали, фонд 1923, опись вторая, единица хранения 2273, лист второй. Речь здесь идет, по-видимому, об аресте Силлова. Пера Аташева была слишком осторожна, чтобы сообщать о таких предметах. Самое замечательное в письме матери – это финальная реплика. «Писать о нашей жизни, как хотелось бы, ведь сам знаешь, нельзя». Там же лист второй оборотный. Итак, мать нашего героя отчетливо понимала, что о жизни, как хотелось бы, писать нельзя. О чем же нельзя в данном случае было написать? И как умудрялись об этом писать другие? Борис Леонидович Пастернак в письме к отцу, жившему за рубежом, 26 марта 1930 года писал «Вот тебе пример, как я живу. Знал я одного человека с женой и ребенком, прекрасного, образованного, способного и в высшей степени и в лучшем смысле слова «передового», Возрастом он был мальчик против меня. Мы часто с ним встречались в период между 24 и 26 годами, а по роду своей деятельности он был лектором по истории и теории литературы в пролеткульте и в нескольких рабочих клубах. Главное же, по чистоте своих убеждений и по нравственным своим качествам он был, пожалуй, единственным при моих обширных знакомствах, кто для меня воплощал живой укор в том, что я не как он не марксист и так далее, и так далее. В последнее время я мало с кем общаюсь. Недавно я с месячным запозданием узнал о том, что он погиб от той же болезни, что и первый муж покойной Лизы. После всего изложенного ты поймешь, как ужасен этот случай. Ему было 28 лет. Говорят, он вел дневник. И дневник не обывателя а приверженца революции, и слишком много думал, что иногда и ведет к минингиту в этой форме. Примечание. Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. Москва. 1992 год. Том 5. Страница 301. Конец примечания. Обратим внимание на совпадение. «Мальчик» у Пастернака и «Мальчишеская» у Эйзенштейна. Кроме того, упоминание о преподавательской деятельности Силлова в пролеткульте, в системе которого работал и Эйзенштейн. То есть они могли быть знакомы не только по Лефу, но и по пролеткульту. Сергей Михайлович тоже преподавал там. Представляет загадку Минингит в этой форме. Только из комментария становится ясно, что Силов был расстрелян. Примечание. Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах Москва, 1992 год, том 5, страница 631. Конец примечания. Тот же эпизод с Силовым, поэт не совсем верно пишет его фамилию, совершенно по-другому излагается в его письме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 Примечание. Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. Москва. 1992 год. Том 5. Страница 298. Конец примечания. В письмах Пастернака представлены два способа описания случившегося. Прямой, соответствующий событию расстрел, и косвенный, намекающий на знакомое адресату событие, Минингит в этой форме читая тексты Эйзенштейна, письма, дневниковые записи, мемуары, важно помнить о различных формах описания. Можно даже назвать это умением использовать различные языки, общепонятный, так называемый эзопов, а также разного рода шифровки. Более того, иногда Сергей Михайлович пишет на какой-то сложной смеси всех возможных языковых форм. Только понимая эту разнородность средств выражения, можно правильно истолковать, о чем идет речь. Поэтому так важен при публикации текстов Эйзенштейна комментарий не только поясняющий реалии, но и сопоставляющий один тип письма с другим и подчеркивающий интонацию сообщения, раскрывающие разного рода намеки на бытовые события, исторические факты, отсылки к художественным произведениям и тому подобное. Наивное, прямое считывание смысла часто приводит к очевидным курьезам. К примеру, прочтение главки мемуаров ⁇ Прощай ⁇ Рошалем. Смотрите наш вариант истолкования этого текста в главе ⁇ Последний раз я видел вас. Примечание. Рошаль. Горе уму или Эйзенштейн и Мейерхольд. Двойной портрет на фоне эпохи. Москва, 2007 год. Страницы 244-249. Особое значение при работе над конвой биографии Эйзенштейна. Приобретают точные датировки как случившихся событий, так и разного рода текстов, писем, дневниковых записей, документов и прочего. Приведем только один случай неверной датировки чрезвычайно важного события. Размышляя об обостренных суеверных предчувствиях Эйзенштейна, но не желая при этом излишне впадать в мистику, Рошаль описывает необъяснимо беспокойное выражение лица Эйзенштейна на пленке. Речь идет о хроникальных кадрах открытия Всесоюзной конференции по историческому и историко-революционному фильму и заключает. Но все же отметим вслед за Клейманом один факт. Конференция открылась 2 февраля 1940 года. В тот же день в тюремных подвалах, Был расстрелян Всеволод Эмильевич Мерхольд. Примечание. Рошаль. Горе уму или Эйзенштейн и Мерхольд Двойной портрет на фоне эпохи. Москва, 2007 год. Страница 244. Конец примечания. Дата расстрела Мерхольда названа правильно. Что же касается конференции, то она открылась 8 февраля 1940 года. В тот же день в газете «Правда» была напечатана статья Эзенштейна «Советской исторический фильм». Строгий историк должен был бы вести речь не о предчувствиях, а о другом. Мог ли знать Сергей Михайлович о приговоре, вынесенном по делу учителя? Так неверно названная дата не дает возможности правильно поставить вопрос о понимании события. В случаях же с текстами Эйзенштейна важно помнить, что после 31 января 1918 года последовало 14 февраля того же года, то есть советская Россия стала жить по новому стилю. При датировке Эйзенштейном писем к матери началась путаница, Очень часто он ставил правильное число по новому стилю, а месяц писал по старому. Иногда в одном письме события датировались по обоим стилям. Не будем перечислять всех возможных комбинаций, упомянем лишь, что впервые на эту странность обратил внимание Никитин. Примечание. Никитин. Московский дебют Сергея Эйзенштейна. Исследования и публикации. Москва, 1996 год. Страницы 67, 152, 171. Конец примечания. Своеобразие отношений Сергея Михайловича с датами очень важно учитывать. Следует попытаться понять, чем оно было вызвано. Так, в начале 1946 года он перенес инфаркт и датировки некоторых глав мемуаров, вплоть до летних месяцев, ошибочны. Эйзенштейн временами указывает не текущий месяц, а прошедший, а может поставить еще не наступивший. Тяжкая болезнь тому причиной. Поэтому одной из важнейших для нас проблем, на которую приходилось обращать постоянное внимание – являлось наведение хронологического порядка. С одной стороны, указывать ошибочные датировки самого Эзенштейна, с другой стороны, исправлять многочисленные ошибки исследователей. Здесь хаос царит необыкновенный. Ошибки встречаются не только в числах и месяцах, но и в годах. Строго говоря, Давно уже назрела потребность в создании летописи, жизни и творчества Сергея Михайловича Эйзенштейна, которая избавила бы всех тех, кто изучает его наследие, от подобных несообразностей. Одна из существенных проблем при работе с текстами Эйзенштейна – это текстология. Он далекий от стандартов автор. Например, Мексиканские дневники построены как размышления о прочитанных книгах. Читает наш герой на нескольких языках – на английском, французском и немецком. Попадаются цитаты на испанском, кое-что на латыни. Кроме обширных цитат на языках оригиналов, авторские размышления и комментарии пишутся как на русском языке, так и на трех европейских языках. Почерк Сергея Михайловича очень сильно варьируется в зависимости от состояния, в котором он пребывает. Иногда он изменяется в пределах одной записи. Слова порой сокращаются, и трудно установить, на каком языке написано конкретное слово, поскольку порой запись одного предложения содержит слова из нескольких языков. Как все это расшифровать? Как печатать, чтобы читатель смог это воспринять? Для Эйзенштейна «Теоретика искусства» перерывы в съемках мексиканского фильма, которые длились недели и месяцы из-за бесконечных дождей, один из самых важных и плодотворных периодов. Это многие понимают, но издание дневников не может сдвинуться с места до сих пор. Это, пожалуй, самый сложный случай. Но вот маленький простейший пример. В главке мемуаров, рассказывающей о Мирхольде, учитель, есть фрагмент, портрет одной из преподавательниц его учебного заведения. Как хозяйка его, с выбритыми бровями и нанесенными тушью крыльями от переносицы полукругами в лоб, высоким черным воротником, талии, кажущейся уже воротника. Людмила Гетье. Балерина. Примечание. Эйзенштейн о Мирхольде. Составление и комментарии Забродина. Москва, 2005 год. Том 1. Страница 219. Конец примечания. У Эйзенштейна каждое предложение с красной строки. Текст был напечатан в издании мемуаров, так как воспроизведено выше. Каково же было мое удивление, когда я увидел авторский вариант? Первая строка. Людмила Готье. Вторая. Балерина. Третья. Повод к неизменным шуткам. Опись вторая, единица хранения 1056-я, лист третий. В книге все выправлено. Фамилия персонажа Гетье в имени и профессии только одна Л. Но у Эйзенштейна ясно написаны по две Л, и фамилия тоже ясно читается как Готье. В чем же дело? Дело в юмористической характеристике дамы. Ее имя и фамилия пародийно переиначены. «Миль» по-французски значит «тысяча», «Готье» – героиня романа и пьесы Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», предмет шуток, бросающаяся в глаза схожесть поведения дамы с литературной героиней. Дальше речь идет о муже, боксере чаще битом. Конечно, не очень любезно так подшучивать над дамами, но таков уж наш герой. «балерина» с двумя «л», тоже от французского бале, что значит «балет». В целом изящная конструкция, играющая на сходстве различии языков и на странном сближении живой современницы с давно упокоившейся героиней популярного произведения. В оригинале «Лукавая игра», в публикации «Скучная констатация». Из вышесказанного следует, что текстологические решения при публикации текстов Эйзенштейна надо искать применительно к особенностям каждого из них. К детским письмам они особые, о чем и будет сказано в своем месте. К шутливым письмам и текстам они иные. К письмам друзьям, написанным с применением ненормативной лексики третье, К теоретическим статьям четвертые. К литературным произведениям пятое. Эйзенштейн любил писать короткие предложения и начинать каждое с красной строки. Это имитация в слове киномонтажа, быстрой смены коротких кадров. Остается сообщить о принятых нами в этом издании текстологических решениях. Как правило, Эйзенштейн писал письма сплошняком. Мы привели их к удобочитаемой форме. Выделены обращения, текст разбит на смысловые группы, они выделены абзацами. Некоторые письма не датированы. Если сохранились конверты и можно разобрать дату на почтовом штемпеле, то письма датируются на этом основании, что оговаривается в комментариях. В других случаях они датируются исходя из содержания. В письмах достаточно много индивидуальных отклонений от принятых норм правописания, разного рода словесных игр, искажений, пародийных слов. В детских письмах Эйзенштейна имеются ошибки, свойственные периоды овладения грамотностью. Все они сохранены. В других письмах, написанных в драматические периоды жизни, много иных особенностей, Повторение одних и тех же слов, ошибочное употребление слов в несвойственных им значениях, пропуск слов и искажение словесных конструкций. Все это тоже сохранено для демонстрации эмоционального состояния Эйзенштейна в том или ином положении, присущем конкретному отрезку времени. В текстах Сергея Михайловича характерно присутствие иноязычных вкраплений, Их переводы даются сразу следом в квадратных скобках с указанием языка. При воспроизведении разного рода документов, в том числе официальных, сохранены их особенности. Не правятся ошибочные словесные конструкции, разнобой в написании фамилий и названий произведений и тому подобное. Сокращенные части слов, имен, фамилий. Как правило, дописаны и заключены в квадратные скобки. Разного рода выделения в оригинале, подчеркивание, разрядка и тому подобное, переданы курсивом. Примечания авторов публикуемых текстов приводятся под строкой, авторские данные в конце книги. Ссылки на фонд Эйзенштейна в Российском государственном архиве литературы и искусства Фонд 1923. В основном даны в тексте и сведены к указанию номера описи, единицы хранения и листов. Ссылки на ряд многократно упоминаемых в книге изданий даны в сокращенной форме.